Глава десятая. Свинец. Поначалу я был и подумал, что наверняка провалюсь в зияющую дыру посреди крохотной комнатушки, не успев отыскать терминус эст, а уж тем более увести содержательницу утиного гнезда куда-нибудь, где поспокойнее. Затем какое-то время нисколько не сомневался, что сейчас вниз со скалы рухнет все. И стены, и крыша, и проседающий под ногами пол, и мы, разумеется, тоже. Однако, в конце концов, мы выбрались из Хакаля. На улице не оказалось ни Демархиев, ни кого-либо из горожан. Очевидно, внимание солдат привлек разгоревшийся внизу пожар, а местные жители, перепуганные, попрятались по домам. Поддерживая трактирщицу на ногах, я, пусть она не оправившаяся от пережитого ужаса, еще не могла внятно отвечать на вопросы, предоставил ей выбирать путь самой. И не ошибся, она вправду, ни разу не сбившись с дороги, Привела нас прямо к утиному гнезду. Дорка спала. Будить ее я не стал, а просто, не зажигая света, устроился на табурете рядом с кроватью. Кроме табурета теперь там стоял и столик, а на столике как раз нашлось достаточно места для бокала и бутылки вина, прихваченной из общего зала. Вино, уж не знаю какого сорта, на вкус казалось довольно крепким, однако пилось словно вода. К тому времени, как Доркас проснулась, я выпил добрую половину бутылки, но выпитое подействовало на меня не более, чем полбутылки шербета. Приподнявшись, Доркас вновь уронила голову на подушку. — Севериан, мне следовало сразу догадаться, что это ты. — Прости, если я тебя напугал, — сказал я. Пришел посмотреть, как ты тут. — Ты очень заботлив, но, кажется, я всякий раз, как не проснусь, вижу тебя, склонившегося надо мной. На миг она вновь смежила веки, а ты сам знаешь, как тихо, «Совсем неслышно ходишь, даже в сапогах на толстой подошве. Этого люди тоже пугаются». «Как-то раз ты сказала, что я словно всю ночь пил чью-то кровь, потому что перед тем я ел гранат, и мои губы были перепачканы гранатовым соком. Помнишь, как мы над этим смеялись?» «Произошло это в поле, в пределах Нессской стены, когда мы заночевали возле сцены доктора Талоса, проснувшись, завтракали фруктами, оброненными накануне разбежавшейся публикой». «Помню». — ответила Доркас. — Ты, верно, хочешь снова меня рассмешить? Боюсь, засмеяться я больше не смогу никогда. — Хочешь вина. Досталось задаром, но оказалось не таким скверным, как я ожидал. — Чтобы развеселиться? — Нет. По-моему, пить нужно, когда на душе уже весело. Иначе не найдешь на дне кружки ничего, кроме горькой тоски. — Однако выпей хотя бы глоток. Хозяйка говорит, ты была нездоровой и целый день ничего не ела. Слегка встряхнув золотистыми волосами, Доркас повернулась ко мне лицом. Видя, что она окончательно проснулась, я отважился зажечь свечу. «Ты все в тех же одеждах», — сказала Доркас. «Должно быть, перепугал ее до потери разума». «Нет, она меня вовсе не испугалась, и сейчас льет в кружку все, что под руку подвернется». «Она была добра ко мне, да и вообще сердце у нее доброе. Не осуждай ее». Пусть даже у нее в обычае выпивать посреди ночи. — Я ее вовсе не осуждаю. Но, может, ты все-таки съешь чего-нибудь? Еда в здешней кухне найдется наверняка. Только скажи и пожалуйста, все, что захочешь перед тобой. На эти слова Доркас откликнулась блеклой улыбкой. — Что я не съем? — И так целый день передо мной. — Это хозяйка имела в виду, сказав, что я нездорова. Или она рассказала всю правду, как есть. — Тошнит меня. — Стоит хоть что-нибудь проглотить. Наверное, даже запах до сих пор чувствуется, хотя эта бедная женщина из сил выбилась, убирая за мной. Сделав паузу, Дорка спринюхалась. А этот запах откуда? Тряпкой горелой пахнет. Должно быть, от свечки. Хотя фитиля тебе этим громадным клинком, думаю, не подрезать. Наверное, от моего плаща, предположил я. Было дело к огню, я сегодня вечером слишком близко придвинулся. Я бы попросила открыть окно, но вижу, оно уже открыто. Боюсь, сквозняк не дает тебе покоя. Вон, как колеблется пламя свечи. У тебя не кружится голова от этой пляски теней? — Нет, — отвечал я. — Если прямо на огонек не смотреть, все в порядке. — А лицо у тебя? Будто тебе так же худо, как мне, возле воды. — Днем я отыскал тебя на берегу самой реки. — Да, помню, — сказала Доркас и замолчала. Молчание ее длилось так долго, что я испугался. Не умолкла ли она навсегда? Что, если патологическая, теперь я в этом нисколько не сомневаюсь, немота, поразившая ее днем, возобновилась и на сей раз необратима? «Я ведь вовсе не ожидал найти тебя там», — наконец сказал я. «Помню, глядел, глядел, и все никак глазам не мог поверить, хотя искал именно тебя». «Меня тошнило, Севериан. Я ведь об этом уже рассказывал, верно?» — Верно. — Рассказывала. — А знаешь, чем? Говоря, она не сводила взгляда с низкого потолка, от отчего у меня возникло стойкое ощущение, будто там наверху еще один, другой севериан, добрый сердцем и, может, даже благородный, существующий только в воображении Доркас. Конечно, каждый из нас в минуты самых интимных откровений на самом деле обращается не столько к собеседнику, сколько к некоему его образу, нами же самими и созданному. Однако сейчас дела обстояли куда серьезнее. Казалось, Доркас продолжит говорить, даже если я выйду за дверь. «Нет», — отвечал я, — «наверное, водой?» «Пулями отпрощи». «Неприятное должно быть ощущение», — отважился заметить я, решив, что слова ее следует понимать в переносном смысле. Доркас, не поднимая головы с подушки, вновь повернулась ко мне, я смог разглядеть огромные зрачки ее синих глаз. Исполненные пустоты, они казались парой крохотных призраков. — Пулями отпрощи, севериан, милый мой. Увесистыми, свинцовыми, в поперечнике примерно с орех, а в длину чуть короче большого пальца, и на каждой отчеканина рази без промаха. С грохотом вывалились они изо рта в ведро, и я, запустив руку в выблеванную вместе с ними мерзкую жижу, Вынула их. Поглядеть. Женщина, что владеет трактиром, пришла и унесла ведро, но пули я вытерла и изберегла. Их две. И сейчас они в ящике вот этого стола. Хозяйка трактира принесла его, чтобы было куда поставить ужин. Хочешь взглянуть? Выдвини ящик. Не в силах представить себе, о чем речь. Я спросил, не думает ли она, будто кто-то пытался ее отравить. Нет, вовсе нет. «Выдвини ящик, взгляни. Ты ведь так храбр. Разве не хочешь сам посмотреть?» «Я тебе и без того верю. Если ты говоришь, что в ящике пули, значит, там, несомненно, пули. Но ты не веришь, что меня ими стошнило. Ну что ж, тут тебя трудно в чем-либо упрекнуть. Помнишь историю о дочери охотника, благословленной Продолеем так, что стоило ей сказать слово, с губ ее сыпались бусины гагата?» А после ее невестка, жена брата, обманом забрала благословение себе, однако стоило ей заговорить, с ее губ прыгали жабы. Я ее, помнится, слышала, но всегда думала, что это сказка. «Как человека может тошнить свинцовыми пулями?» Доркес залилась смехом, однако в смехе том не было ни грана веселья. «Все очень просто. Проще, пожалуй, некогда. Знаешь, что я сегодня видела?» Знаешь, от чего не могла говорить с тобой, когда ты меня отыскал? Я ведь вправду говорить не могла, севериан, клянусь, чем угодно. Знаю, ты думал, будто я просто сердито и потому упрямлюсь, но дело вовсе не в том. Я... я словно бы превратилась в бессловесный камень. Все на свете казалось, да и сейчас, наверное, кажется, сущими пустяками, хотя в трусости я тебя упрекнула напрасно. Не думай... я в твоей храбрости вовсе не сомневаюсь. Вот только в том, что ты делаешь с несчастными заключенными, по-моему, храбрости нет никакой. А ведь ты так отважно сражался с Агилом и после готов был сразиться с Бальдандерсом, потому что мы думали, будто он собирается убить Иоленту. Вновь помолчав, Доркас шумно вздохнула. «Ах, Севериан, как же я устала Об этом, насчет заключенных, — Я и хотел с тобой поговорить, — сказал я. — Хочу, чтобы ты кое-что понимала, даже если не сможешь простить меня. Все это — мое ремесло. Меня учили ему с раннего детства. Склонившись к Доркас, я взял ее за руку. Ладонь ее казалась хрупкой, словно крылышко канарейки. — Да, что-то вроде этого ты уже говорил. Я вправду все понимаю. — Но не понимаешь другого. Ремеслом этим, Доркас, я владею куда лучше многих. Пытки и казни — это искусство. И у меня есть к нему склонность, природный талант, дар свыше. И этот меч, и все прочие орудия нашего ремесла оживают в моих руках. Оставшись в цитадели, я мог бы стать мастером, Доркас. Ты меня слушаешь? Для тебя все это хоть что-нибудь значит? — Да, — отвечала она. — Кое-что значит, да. Вот только пить очень хочется. Если сам пить больше не будешь, налей мне, будь добра, немного вина. — Я так и сделал. Из-за опасений, как бы она ни прилила вино на простыне, наполнив бокал не более чем на четверть. Приняв вино, Доркас села. До тех пор я сомневался, что ей хватит для этого сил, а проглотив последнюю капельку алой жидкости, швырнула бокал за окно. Снаружи донесся звон разбившегося о мостовую стекла. — Не хочу, чтобы ты пил из него после меня, — пояснила Доркас. — А ты бы непременно выпил. Оставь я бокал на столе. — Думаешь, твое недомогание заразно? — Да, — вновь рассмеявшись, ответила Доркас, — но этой хворью ты уже заражен с рождения, от матери. Имя ей — смерть. А вот о том, что я такое сегодня видела, ты, севериан, так и не спросил.